Глава восьмая. Будущее и прошлое. Дети и технологии. Когда девочке было всего два года, ей подарили устройство. У него был утонченный графический интерфейс, который передавал по зрительному нерву девочки сигналы, моментально переносившие ее мозг в альтернативную вселенную, захватывающий иной мир. К семи годам она тайком приносила устройство в школу, прятала под партой и на уроках погружалась в него вместо того, чтобы слушать учителей. К тому времени, когда ей исполнилось пятнадцать, видения, пришедшие из устройства, девушка, впервые в жизни входящая в бальную залу, мужчина, умирающий на поле битвы, казались ей куда более реальными, чем ее подлинная жизнь подростка. Она могла часами сидеть неподвижно, держа в руках устройство, не видя и не слыша ничего вокруг, забыв обо всем на свете. Она впала в такую зависимость от могущественного устройства, что частенько бодрствовала до глубокой ночи не в силах расстаться с ним. Когда девочка выросла, устройство захватило власть в ее доме. Оно присутствовало во всех комнатах одновременно. Чем бы она ни занималась, даже если просто завтракала или принимала ванну, устройство всегда было с ней. Даже когда она занималась любовью, сознание ее наполняли образы из устройства. Когда один из ее детей попал в больницу с сотрясением мозга, она первым делом убедилась, не забыла ли она прихватить с собой устройство. И что самое печальное, как только ее дети подросли, она приложила все усилия, чтобы они тоже попали в зависимость от устройства. Психологи доказали, что она буквально не способна разъединиться с устройством. Стоило ему вступить в контакт с ее зрительным нервом, как она автоматически и неминуемо оказывалась в его власти. Неврологи показали, что значительные области ее мозга, те, которые раньше были заняты постижением реального мира, теперь также были захвачены устройством. Что это? Технологическая антиутопия из мира далекого будущего? Нет, это просто автобиографические заметки. Разумеется, устройство — это книга и я всю жизнь была ее добровольной жертвой. Притча об устройстве связана с одним из самых распространенных страхов современных родителей. Что могут сделать с разумом наших детей новые компьютерные интернет-технологии, в сети айфоны и очки дополненной реальности, социальные сети и мессенджеры, twitter и Инстаграм? И как тут вести себя родителям? Возникла целая индустрия, предлагающие ответы на эти вопросы от совершенно апокалиптических до благостно-утопических. Естественно, апокалиптические варианты пользуются большей популярностью, плохие новости вообще больше захватывают. Но, конечно, простой и правдивый научный ответ заключается в том, что мы не знаем ответа и не узнаем, и не сможем его узнать по меньшей мере до тех пор, пока не появится следующее поколение подростков. Но под этим вопросом таится еще один, более глубокий. Какими, в принципе, должны быть взаимоотношения детей и технологий? В целом, а не только наших конкретных детей и наших современных технологий. Давняя традиция, корни которой уходят в эпоху романтизма, рисует детей как существ, близких к естественному, природному состоянию, к изначальной невинности. По контрасту с этим образом взрослые стремятся к искусственному и сконструированному, воплощенному в новых приборах и инструментах. Однако эволюционная картина, о которой я уже говорила, предполагает совершенно иное воззрение. Когда заходит речь об эволюции человеческого сознания, чаще других упоминаются следующие два признака. Во-первых, мы научились гораздо лучше использовать наши орудия и инструменты а во-вторых, научились гораздо лучше манипулировать другими человеческими существами. Обе эти способности подразумевают использование неких технологий, физических или социальных. Наш большой мозг, длинное детство и связанные с этими факторами способности к обучению — все это очень хорошо приспособлено для того, чтобы изобретать такие технологии и в совершенстве овладевать ими. И не только. Мы, люди, не просто изобретаем новые технологии, но и передаем их из поколения в поколение. Мы постоянно изменяем свою среду обитания, и в большей степени, чем любое другое животное. Наш мозг перенастраивается и формируется под воздействием опыта, особенно раннего опыта. Каждое новое поколение детей вырастает в новой среде обитания, созданной их родителями. Каждое новое поколение мозгов получает иной опыт в раннем детстве и настраивается по-новому, не так, как предыдущие поколения, что и позволяет этим обновленным мозгам снова изменять и обновлять среду обитания. Наши представления о мире и о жизни в нем буквально в течение нескольких поколений могут радикально измениться. В результате возникает то, что психологи называют эффектом храповика в развитии культуры детство вносит свой вклад сразу в две характерные для человека и дополняющие друг друга способности мы умеем учиться у предыдущего поколения наблюдая подражая получая устные свидетельства дети быстро усваивают и воспроизводят навыки и технологии предшествующих поколений воспроизводить технологию это гораздо проще и быстрее чем изобретать ее заново но если бы мы ограничивались лишь точным подражанием нашим предкам, никакого прогресса не происходило бы. Поэтому каждое поколение также дополняет знания и опыт предыдущих поколений. Аналогия с храповиком, то есть механизмом, который преобразует циклическое движение в поступательное и при этом не дает прогрессу двинуться вспять, возможно здесь потому, что мы делаем собственные открытия, опираясь на опыт наших предшественников. В эффекте храповика – находит отражение и то обстоятельство, что в детстве мы учимся иначе, чем во взрослом возрасте. Для взрослых освоение нового навыка – дело медленное и болезненное, требующее пристальной сосредоточенности. Дети, как мы уже убедились, учатся бессознательно и без усилий. Поэтому каждое новое поколение быстро впитывает все накопленные новаторские решения прошлого. Часто даже не зная этого, рассказанная мной история про устройство, Звучит так поразительно знакомо для людей моего поколения, потому что мы уже родились в окружении напечатанных слов. Новое поколение, в свою очередь, будет сознательно изменять устаревающие практики и изобретать новые. Они примут все прошлое как собственное достояние, двигаясь к будущему. Подобные поколенческие сдвиги – двигатель культурного обновления, и они особенно важны для перемен технологических. Но поколенческие сдвиги не ограничиваются лишь изобретением новых технологий. Они также порождают непредсказуемые стилевые изменения, такие как исторический переход от языка, танца или моды Елизаветинской эпохи к языку и культуре современности. Даже в эпоху неолита орнамент на глиняной утвари менялся от поколения к поколению. Поколенческие сдвиги происходят разными темпами в разных местах, и в разные исторические эпохи. Нынешние перемены, бесспорно, кажутся очень стремительными, однако такого рода изменения – это универсальная и всеобъемлющая черта человеческого развития. То, что дети учатся так быстро и бессознательно и так успешно впитывают культурную информацию, само по себе позволяет передавать инновации следующему поколению но некоторые данные показывают, что дети, и в особенности подростки, зачастую оказываются на переднем крае технологических и культурных перемен. Систематические исследования, так же как и повседневный опыт, показывают, что дети инициируют изменения в языке. Дети иммигрантов быстро и без усилий выучивают язык новой родины, который их родители и старшие родственники, возможно, так никогда хорошенько и не освоят. В сущности, дети иммигрантов часто служат переводчиками для своих родителей и в языковом, и в культурном отношении. Когда люди с самым разным языковым бэкграундом оказываются собраны вместе, они могут изобрести очень упрощенные языки пиджины. Но следующее поколение детей преобразует эти простые коммуникативные системы в полноценные креольские языки, то есть новые языки, обладающие всей сложностью естественных. Новые слова, грамматические правила и даже новая фонетика. Все это чаще всего сначала появляется в среде подростков. Например, в американском английском интонационная манера uptalk, то есть произнесение утверждения с восходящей интонацией, как в вопросе, некогда была характерна лишь для небольшой группы калифорнийских девочек-тинейджеров, известных как «девушки из долины». В популярную культуру эта интонация проникла с песней Фрэнка запы «Вали Герл» 1982, записанный при участии его 14-летней дочери. Сегодня эта манера речи широко распространена в американском английском в поколении тех, кому под 30. Представители моего поколения, возможно, поморщатся, услышав эту восходящую интонацию. Но сегодня, вопреки популярной мифологии, интонация «аптолк» по сути дела, стало скорее маркером статуса и власти, чем неуверенности в себе или незащищенности. Научные руководители чаще используют ее в общении с подопечными, а начальство — с подчиненными, чем наоборот. Молодежь, и особенно подростки, часто становятся лидерами перемен в популярной культуре. В начале XIX века именно молодые люди первыми освоили считавшийся сексуальным, скандальным и неприличным танец под названием вальс и увлеклись не менее сексуальной и скандальной новой формой развлечений под названием роман. В XX веке подобными новшествами стали рок-н-ролл, панк, хип-хоп, мини-юбки, татуировки, а также тренировочные костюмы в качестве повседневной одежды. Согласна, очень несправедливо, что мы, поколение бэби-бумеров, узурпировали приятные и удобные формы культурного бунта, например, длинные волосы и гитары, оставив нашим детям разные болезненные варианты вроде татуировок или пирсинга. У других животных культурное новаторство и передача культурных достижений следующим поколениям встречаются значительно реже, чем у человека. Однако есть некоторые свидетельства того, что когда такие инновации все же имеют место, они также изобретаются и передаются дальше именно молодежью. В одном из самых знаменитых примеров культуры в животном мире японские макаки научились обмакивать сладкий картофель в океанский прибой. Это позволяло и смыть с клубней крошки земли, и придать им приятный соленый вкус. Ученые смогли воочию наблюдать, эту культурную инновацию в динамике. Ее изобрела юная самка, еще не достигшая половой зрелости. Потом навык распространился среди других молодых макак, а затем уже и среди остальных самок. Похоже, что доминантные старые самцы это умение так и не освоили. Конечно, многие технологические и культурные новшества рассчитаны на высокий уровень навыков и разработаны взрослыми. Но даже в этих случаях детская тяга к новизне способна изменить способ, которым следующее поколение усвоит эти инновации. Один из парадоксов культурной передачи заключается в том, что взрослые склонны усваивать поведение, которое они наблюдают у большинства других взрослых. Мы по природе своей конформисты. Однако многие инновации по определению начинаются как нечто, что делают лишь считанные единицы. Тот факт, что именно молодые люди, и в особенности подростки, с большей готовностью готовы принять относительно широкий спектр необычного поведения, гарантирует, что даже очень необычные изобретения сохранятся и будут переданы дальше. Итак, детство на самом деле вовсе не какая-то эпоха невинности, в течение которой дети защищены от технологических и культурных перемен. Напротив детства и есть тот тигель, в котором отливаются эти перемены. Это одновременно и период, когда инновации легче всего усваиваются, и, особенно у подростков, период, когда они легче всего возникают. Читающий мозг. Мы склонны думать об инновациях нашего собственного поколения как о технологиях, в то время как инновации прошлых поколений представляются нам просто материальными объектами. Однако напечатанные на бумаге книги и сработанные плотником деревянные столы у меня в кабинете такие же образцы высоких технологий, как компьютер или смартфон. Просто эти технологии немного более старые. Мы можем попытаться спрогнозировать, как повлияют на нас новые технологии, оценив влияние тех технологий, которые мы уже освоили и используем на протяжении многих поколений. Когда вы читаете, вы заняты всего лишь тем, что водите глазами по белой странице, испещренной черными значками. Но при этом вы ощущаете, что полностью погружены в книгу. Подобное превращение совершенно условных значков в живое эмоциональное впечатление – одна из величайших тайн человеческого разума и мозга. Она еще более загадочна, потому что чтение – Это совсем недавнее изобретение. Эволюция не готовила наш мозг к тому, что он будет уметь читать. Каждый раз, когда вы ставите на каком-нибудь сайте галочку в проверочном тесте «Я не робот», вы отдаете неосознанную дань уважения сложности и тонкости читающего мозга. Самые продвинутые спам-боты не способны даже распознать буквы так же хорошо, как это делаем мы, не говоря уже о том, чтобы понять смысл слов в книге, составленной из тысяч и тысяч таких букв. Когнитивная наука показала, что простейшие функциональные действия, способность говорить, видеть, запоминать, суть – результат чрезвычайно сложных вычислений в мозге. Чтобы преобразовать записанную последовательность условных символов в мысли и понятия, требуется не менее умный мозг. Но если речь, зрительное восприятие и память плоды сотен тысяч лет эволюции, то столь же сложные вычисления, задействованные в чтении, возникли всего несколько тысяч лет назад. Как такое возможно? Чтобы читать, мы задействуем части мозга, которые изначально предназначались для других целей но мы также меняем и создаем новые участки мозга, предназначенные исключительно для чтения. Образы, которые мы используем, чтобы создать буквы нашей письменности, отражают образы, которые приматы используют для распознавания объектов. В конце концов, я могла бы использовать первую попавшуюся закорючку, а не букву «Т», чтобы закодировать звук «Т» в начале слова «три». И может показаться, что у китайского каллиграфического свитка и печатной книги не слишком много общего. Однако очертания письменных символов во многих языках поразительно схожи между собой. Мы все пользуемся комбинациями из перекрещивающихся вертикальных и горизонтальных линий и время от времени добавляем к ним точку, круг или полукруг. Оказывается, форма буквы «Т» актуальна и для обезьян. Когда животное видит в природе эту форму, то она, скорее всего, обозначает край некоего объекта, который обезьяна может схватить и, возможно, даже съесть. В мозге обезьяны есть специальный участок, который уделяет особое внимание таким важным очертаниям, комбинациям вертикальных и горизонтальных линий. У обезьяны есть даже специфические нейроны, определяющие вертикально или горизонтально проходит линия. человеческий мозг пользуются той же зрительной областью мозга, чтобы различать буквы. У мозга есть врожденная способность организовывать окружающий мир в категориях пересекающихся линий и кромок. Все алфавиты, которые есть у человечества, были разработаны с использованием этой способности. С другой стороны, мозг приматов в ходе эволюции научился воспринимать симметричные формы, такие, например, как буквы P и Q или B и D, как одну и ту же форму. Хотя обезьяний мозг по-разному реагирует на вертикальную, диагональную или горизонтальную линии, он по большей части реагирует одинаковым образом на линии, отходящие влево или вправо от объекта. В конце концов, в реальном мире мы постоянно меняем угол зрения. Ручку чашки, стоящей на столе, я под одним углом вижу, как расположенную слева от чашки, а под другим, как расположенную справа. Этим и объясняется, почему дети и взрослые люди с дислексией с таким трудом отличают одну от другой симметричные буквы. Объясняет это и необычайную, и кажущуюся совершенно загадочной способность некоторых людей писать и читать зеркально. Многие дети спонтанно переворачивают не только отдельные буквы, но целые абзацы текста. Однако если чтение так строго определено врожденными структурами мозга, мы могли бы ожидать, что пишущий мозг просто не будет использовать симметричные буквы, такие как B и D. Ничего подобного. Вместо этого читающий мозг развил в себе новую способность различать подобную симметрию даже на нейронном уровне. Развивающийся мозг ребенка, столкнувшийся с симметричными буквами, имеющими разное значение, постепенно перенастроится и преодолеет врожденную слепоту к симметрии. Когда мы учимся читать, мы перенастраиваем свой мозг. А чтение тысяч слов в течение многих лет закрепляет эти перенастройки и делает их особенно прочными. Теперь уже чтение дается без усилий. В сущности, если мы научились читать в относительно раннем детстве, чтение буквально становится для нас автоматическим процессом, который мы невольно запускаем, увидев буквы. Один из лучших примеров – явление, которое психологи называют эффектом струпа. Предположим, я покажу вам слово «синий», написанное красными буквами, и спрошу, какой это цвет. Вам потребуется больше времени, чтобы ответить на вопрос, чем если бы слово было написано синими буквами, а не красными. Но скажете вы все-таки слово «синий», а не «красный». Это полностью автоматический процесс. Какие бы осознанные усилия вы ни прилагали, вы не сможете проигнорировать значение слова и принять во внимание только цвет букв. Повреждение областей мозга, перенастроенных для чтения, приводит к специфическим и очень характерным проблемам с чтением. Пациенты, пережившие инсульт или несчастный случай, в результате которого были повреждены определенные области мозга, избирательно теряли способность к чтению или письму, даже если они при этом по-прежнему могли превосходно видеть и говорить. Они могли видеть письменный текст, но не могли понять его смысл. Это также указывает, что конкретные области нашего мозга со временем специфически адаптировались именно для чтения. Чтение глубоко укоренено в нашей жизни и в нашем мозге. В сущности, не знаем мы фактов истории, мы бы с легкостью могли решить, что читающий мозг плод сотен тысяч лет эволюции, а вовсе не нескольких тысяч лет культурного прогресса. Давайте попробуем взглянуть на чтение, как если бы оно было новейшей технологией, а не весьма старой, и мы придем в ужас от того, насколько разрушительное воздействие оно может оказать на человеческий разум. Картикальные отделы мозга, ранее занимавшиеся зрением и речью, теперь захвачены чтением. Вместо того, чтобы учиться методом практического ученичества, мы впали в зависимость от лекций и учебников. А посмотрите на статистику дислексии, расстройства внимания и других нарушений способности учиться. Все они указывают на то, что наш мозг попросту не был предназначен для того, чтобы работать со столь вопиющей противоестественной технологией. Представьте, что я научилась бы читать в 40 лет, а не в 4 года. В таком случае, проходя по оживленной улице, я бы постоянно отвлекалась. Меня бы каждую секунду уносило из реального наличного окружающего мира. Мне бы приходилось останавливаться, чтобы разобраться во всех этих странных значках на вывесках и дорожных знаках. Я бы пыталась вспомнить значение каждого из них, расшифровывать их, и лишь затем усилием воли переключать свое внимание обратно на то, что происходит на улице вокруг меня а уж везти машину по автостраде, вдоль которой стоит множество рекламных счетов, было бы смертельно опасно. В сущности, в былые времена люди выдающегося ума реагировали на новую технологию чтения именно так. Например, Сократ считал, что письменность – совершенно ужасная идея. Федре Платона в абзаце, вполне уместном в какой-нибудь редакционной колонке «Таймс», резко критикующий новые технологии, Сократ говорит «В душе научившихся им Они вселят забывчивость, так как будет лишена упражнение память. Припоминать станут извне, доверяясь письму, по посторонним знакам, а не изнутри, сами собою. Стало быть, ты нашел следство не для памяти, а для припоминания. Ты даешь ученикам мнимую, а не истинную мудрость.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 Ему нельзя задать вопрос, и слишком великое искушение поверить, будто некое утверждение истинно лишь потому, что оно записано. Кроме того, Сократ полагал, что письменность плохо повлияет и на способность запоминать. Поэты античного мира развили у себя фантастическую способность запоминать наизусть тысячи стихотворных строк. Эпические поэмы Гомера передавались от сказителя к сказителю на память лишь в устном виде. Однако, если у вас есть письменный экземпляр Илиады, то зачем вам с таким трудом заучивать поэму наизусть? Впечатляющие, наработанные таким тяжким трудом навыки запоминания с воцарением письменности неизбежно исчезнут. Разумеется, Сократ оказался абсолютно прав. Чтение отличается от устной речи. Мы и правда склонны доверять тому, что записано, просто потому что оно записано, и никто уже не заучивает и не знает Илиаду наизусть. Более того, чтение существенно и в более широком смысле изменило нашу культуру и нашу мысль. Распространение грамотности было связано с развитием современных идей индивидуализма и ценностей частной жизни, а также и с рождением протестантизма. Но даже принимая все это во внимание, большинство из нас, или, по крайней мере, те из нас, кто умеет читать, согласится, что плюсы чтения все же перевешивают его минусы. У революции грамотности есть еще один аспект, который, возможно, тоже покажется вдохновляющим для нас, старых читателей. Куда более древние медиа, устная речь, песни и театр, хотя и претерпели радикальные изменения под влиянием чтения и письма, однако вовсе не были вытеснены из культуры. Возможно, в наши дни мы и не заучиваем Гомера наизусть, но продолжаем читать его поэмы. По сути дела, трудно припомнить хотя бы одно средство коммуникации, изобретенное человеком, которое бы со временем полностью исчезло. Как минимум, некоторые люди продолжают петь и танцевать, читать стихи вслух на дружеских вечеринках и поэтических вечерах. Мы стряпаем и плотничаем с тем же мастерством и энтузиазмом, что и в прошлые века. Романы не вытеснили театр, а кинематограф – который в свое время назвали непрошенным гостем и культурным захватчиком, сегодня потрясает нас как один из величайших видов искусства, в свою очередь находящийся под угрозой вытеснения со стороны менее привычных художественных форм. Мир экранов В настоящий момент нас захлестывает еще один разительный технологический сдвиг. Прямо сейчас, слушая эти слова, вы весьма вероятно водите глазами по экрану. И при этом, возможно, еще успеваете периодически кликать по ссылкам на Ютюбе, переписываться в мессенджере с друзьями, ворковать по скайпу с возлюбленным и вдобавок проверять ленту в Твиттер и число лайков на вашей страничке в Или какая-то там очередная новая технология захватит мир к тому моменту, когда у вас дойдут руки до моей старомодной книги. Мы наблюдаем, как пластичный мозг нового поколения детей — в очередной раз формируется и форматируется заново, на этот раз цифровой реальностью. В свое время юные хиппи, подросшие поколение бэби-бумеров, такие как мой муж, один из основателей студии Pixar, создавали искусство интерактивной компьютерной графики, слушая Pink Floyd. Их украшенные пирсингом и слушающие рэп дети, подростки поколения Y, выросли вместе с этой графикой, которая стала их второй натурой. Этот цифровой мир был такой же естественной и неотъемлемой частью их взросления, как устная речь или печатное слово. Поколение Оджи впитывает эти цифровые навыки в еще более юном возрасте. Оджи научился находить паровозика Томаса на смартфоне задолго до того, как узнал, как пишется «Томас» или «Паровозик». Есть все основания полагать, что мозг этих детей будет сильно отличаться от нашего мозга точно так же, как есть огромные разницы между мозгом грамотного и неграмотного человека. Но какими именно будут эти новые отличия, насколько сильно будет их влияние и будет ли оно плохим или хорошим – другой вопрос. Притча об устройстве помогает понять, почему нам так трудно сказать, как эти новые технологии на самом деле повлияют на будущее поколение. Некоторые технологии по-настоящему изменили нашу жизнь, сознание и общество. И практически всегда при появлении новой технологии люди воспринимают ее с преувеличенной тревогой и предубеждением, а когда она получает широкое распространение, едва замечают ее и принимают как должное. Печатные книги изменили все. Но точно так же подействовал и телеграф, технология, о которой мы уже почти позабыли. Информация веками передавалась со скоростью быстрой лошади. Внезапно она стала передаваться со скоростью электрического тока. Вместо десяти миль в час – миллионы миль в час. Эта перемена была встречена с хорошо знакомым нам испугом и предубежденностью. В 1858 году газета «Нью-Йорк Таймс» провозгласила, что «телеграф» – это изобретение поверхностное, слишком внезапное, недостаточно изученное, неправдоподобно быстрое и, вне всякого сомнения, оно причиняет огромный вред. Поезд на паровой тяге стал еще большей сенсацией и еще больше изменил правила игры. До 19 столетия ни один человек на Земле не мог передвигаться быстрее, чем примерно со скоростью 20 миль в час. Поезд и телеграф изменили жизнь человечества так, как ни одной современной технологии и не снилось. И все же мы сейчас едва ли можем думать о паровозе или телеграфе как о технологиях. Технологические изменения могут привести к важным переменам в культуре. Но эти перемены, как и технологические, совершенно непредсказуемы. На рубеже XX века бурно обсуждалось рождение новой, сугубо американской культуры. Много говорилось о Великом американском романе и Великой американской симфонии. Никто тогда не предугадал бы, что одна из великих форм американской культуры, а именно кинематограф, возникнет благодаря еврейским предпринимателям-иммигрантам и бывшим авторам Водевилей, которые наладят производство нового популярного развлекательного продукта на пустошах Южной Калифорнии с помощью новой технологии, которой всего-то было несколько лет от роду. Эдем и безумный Макс Одна из причин, по которой мы, взрослые, неверно оцениваем влияние технологических перемен, заключается в том, что у взрослых и детей опыт и восприятие этих перемен устроены очень по-разному. Как и многие другие, я ощущаю, что интернет сделал мое восприятие более фрагментарным, дробным и прерывистым. Но, возможно, в этом вина не интернета как такового а того факта, что я вступила в мир цифровых технологий уже сложившимся человеком. Все мы учились читать в детстве, когда наш мозг был открытым и гибким. Никто из ныне живущих не сможет воспринять мир цифровых технологий так спонтанно и бессознательно, как будут воспринимать его дети, родившиеся в 2017 году. Для них этот мир будет родиной, а цифровой язык — родным языком. Мы же говорим на нем с усилием, с напряженным акцентом недавних иммигрантов. Мои впечатления и ощущения от сети – это нечто фрагментарное, прерывистое и требующее усилий. Причина в том, что у взрослых людей освоение новой технологии основано на осознанной, сосредоточенной, намеренной обработке информации. И такой тип внимания – очень ограниченный ресурс у взрослых. Это можно наблюдать даже на нейронном уровне. Когда мы сосредоточиваем на чем-то внимание, то префронтальная кора, та часть мозга, которая отвечает за сознательное и целеполагающее планирование, регулирует высвобождение такого трансмиттера, как ацетилхолин. Это вещество помогает нам учиться и воспринимается строго определенными и специфичными по функциям клетками мозга. Префронтальная кора высвобождает также ингибирующие трансмиттеры, которые, собственно, и препятствуют изменениям в других отделах мозга. Поэтому, когда мы, взрослые, овладеваем новой технологией, то у нас получается изменять свой мозг лишь понемногу, небольшими шажками. В молодом мозге внимание и обучение работают совсем иначе. У молодых животных ацетилхолин вырабатывается в мозге в гораздо большем объеме, чем у взрослых и способность молодых особей учиться чему-то новому не зависит от запланированной и намеренной сосредоточенности. Молодой мозг создан, чтобы учиться на всем, что ново, неожиданно или содержит богатую информацию, даже если эта информация не особенно релевантна или полезна. Поэтому дети, которые растут в цифровом мире, освоят его столь же полно и естественно, как мы в свое время освоили чтение. Однако это не означает, будто интернет не окажет никакого влияния на формирование их опыта или их мозга. Их жизнь будет отличаться от нашей точно так же, как моя жизнь, буквально пропитанная книгами, отличается от жизни какого-нибудь едва грамотного фермера XIX века. Проблема в том, что нынешний поколенческий сдвиг, нынешний щелчок храповика культуры происходит настолько бурно, что протяженные исторические перемены и константы прошлого нам уже трудно различить. Время до вашего рождения неизбежно кажется вам утраченным Эдемом, а эпоха после рождения ваших детей неизбежно напоминает фильм «Безумный Макс». Храповик технологий. Какие же эффекты из тех, что люди, особенно цифровые пессимисты, приписывают современным технологиям, в самом деле представляют собой радикальную трансформацию, а какие приносят относительно малые перемены, усугубленные эффектом храповика. Похоже, цифровые пессимисты иногда трактуют небольшие вариации в человеческой природе как апокалиптические революции в психологии. Мы еще много лет не сможем узнать, какой долгосрочный эффект оказала та или иная технология на наших двухлетних детей но мы совершенно точно наблюдаем непосредственные эффекты пользования смартфоном и социальными сетями. Вот девочка-подросток, едва вернувшись из школы, общается в мессенджере со своими подружками и одновременно обновляет свои фото в Инстаграме. Разве она чем-то хуже девочки, которая приходила домой из школы и тут же усаживалась к телевизору посмотреть последний выпуск сериала «Остров Геллигана»? Да-да, еще немного автобиографических фактов. Исследовательница медиа Дана Бойт провела тысячи часов с подростками из самых разных социальных слоев. Она систематически наблюдала, как они пользуются технологиями, и беседовала с ними о том, что эти технологии для них значат. Бойт пришла к выводу, что молодежь пользуется социальными сетями, чтобы делать все то же, что молодежь делала всегда – создавать сообщество сверстников и друзей – дистанцироваться от родителей, флиртовать, сплетничать, травить одноклассников, экспериментировать, бунтовать. По сути дела, современные подростки, возможно, используют социальные сети для спасения от давления родителей и прочих близких людей именно потому, что традиционные пути побега – спуститься из окна по водосточной трубе, а то и просто выйти за дверь – сегодня гораздо менее доступны. Гораздо более распыленные пригороды и сокращение маршрутов общественного транспорта затрудняют побег, не дают ускользнуть незамеченным. Куда, собственно, вы убежите в Лос-Анджелесе, если у вас нет машины? Физические пространства, тупик, где стоит дом любимый, деревенская площадь, укромный уголок на берегу реки теперь заменены виртуальным пространством в сети. В то же время будет утверждает, что интернет-технологии в самом деле существенно меняют жизнь общества, так же, как ее в свое время изменили книги, печатный станок или телеграф. Грубая дразнилка, которая раньше бесследно растворялась в душном воздухе школьной раздевалки, теперь способна мгновенно распространиться на весь мир и затем навечно сохраниться на серверах. Подросткам придется считаться с этими новыми аспектами современных технологий и научиться правильно вести себя в этом контексте. По большей части именно этим они и занимаются. Мэддалин Джордж и Кэндис Отжерс в сделанном ими недавно обзоре многочисленных научных исследований продемонстрировали похожие результаты. Они обнаружили, что американские подростки полностью погружены в цифровой мир. В среднем они отправляют около 60 текстовых сообщений в день а 78% подростков регулярно используют свои мобильные телефоны для выхода в интернет. Однако опыт, который подростки получают в мире мобильной связи, скорее дополняет, чем вытесняет их опыт в мире материальном. Дети, которые популярны в школе, популярны и в сети, а школьные жертвы и тираны остаются жертвами и тиранами как в реальном, так и в виртуальном пространстве. И для всех подростков гораздо выше опасность подвергнуться угрозам, насилию или жестокому обращению со стороны членов их же семьи, чем со стороны незнакомца в интернете. По сути дела, Джордж и Оджерс каталогизировали наиболее распространенные родительские страхи по поводу интернета и обнаружили, что для них не так уж много оснований. Единственная по-настоящему серьезная технологическая угроза, которую им удалось обнаружить, Это разрушительное воздействие, которое светодиодные дисплеи оказывают на сон. Но как раз об этой проблеме родители не слишком задумываются, и к тому же она касается взрослых в той же мере, что и детей. Хотя мы не можем утверждать этого наверняка, но картину, нарисованную Бойд, Джордж и Оджерс, картину, в которой гораздо больше непрерывности и преемственности, чем резких перемен, похоже, можно приложить и ко всем остальным нашим тревогам относительно цифровых технологий. Некоторые пессимисты опасаются, что люди начнут общаться с цифровыми подобиями людей, назовем их роботами, как с живыми людьми, не делая различий, и в результате потеряются в воображаемых виртуальных мирах. Но, в конце концов, большинство маленьких детей активно общаются с воображаемыми друзьями и спутниками. А это создание еще более неосязаемое чем роботы, потому что их вообще не существует. Все нормальные дети увлекаются воображаемыми, нереальными мирами и погружаются в них. И взрослые ведут себя точно так же. Так ли уж сильно современный ребенок, рыдающий над сломавшимся Ферби, электронной говорящей игрушкой роботом, отличается от девочки времен Диккенса, оплакивающей сломанную куклу? Так ли уж сильно современная одинокая вдова, беседующая с чат-ботом, отличается от викторианской вдовы, разговаривающей с портретом покойного супруга? А роман в интернете, так ли уж сильно он отличается от тысяч любовных романов, описанных в дешевых книжках в мягких обложках? Так как насчет того факта, что мы все больше общаемся посредством весьма абстрактных сигналов, нежели лицом к лицу? Посмотрим хотя бы на текстовые сообщения, одно из самых необъяснимо успешных технологических новшеств нашего века. Многие подростки посылают сотни сообщений в день. Мы употребили необъятную компьютерную мощь на то, чтобы писать друг другу телеграммы, набирая их двумя большими пальцами. Как велик соблазн ностальгически противопоставить сообщение не только живой беседе, но и позавчерашнему Эдему, телефону, Технология, которая некогда была потрясающей новинкой и казалась многим столь же опасной, какими сегодня кажутся мессенджеры. Но ведь люди поверяли друг другу свои самые интимные переживания с помощью абстрактных символов по меньшей мере с тех пор, как возникла письменность, и, возможно, с тех пор, как возник язык. Любовный роман Бертрана Рассела и леди Оттелайн Моррел развивался посредством лондонского телеграфа, Влюбленные телеграфировали друг другу по несколько раз на дню, а Марсель Пруст постоянно пользовался столь же быстрой системой пневматической почты, которую в Париже называли «голубыми листочками», поскольку сообщения записывались на бланках голубого цвета. В Лондоне почту доставляли 12 раз в день, послание на голубом листочке достигало адресата за два часа. Рассказ Генри Джеймса «Превосходное местечко» представляет собой фантазию о том, как вырваться из сети обязательств. Начинается рассказ с горьких жалоб на поток телеграмм и лавину договоренностей, знакомых всякому, у кого папка, входящая в электронной почте, под завязку забита непрочитанными письмами. Еще одна проблема, обычно вызывающая тревогу – это опасение, что интернет каким-то образом разрушит нашу способность фокусировать внимание. Да, совершенно верно, к тому времени, как мы становимся взрослыми, наше внимание превращается в ограниченный ресурс, и его паттерны уже трудно изменить. В результате человеку, у которого по мере формирования мозга развивались стратегии внимания, рассчитанные на чтение, трудно игнорировать все отвлекающие моменты в сети. Но, как мы уже видели, преувеличенное, чрезвычайно сосредоточенное внимание, которого требуют от современного школьника, это само по себе недавнее культурное изобретение, и у него есть как плюсы, так и минусы. Специфические стратегии управления вниманием, которые требуются нам для овладения грамотой и для успехов в формальном школьном обучении, возможно, ощущаются как естественные, потому что они чрезвычайно широко распространены и потому что мы освоили их в очень раннем возрасте. Но в разные эпохи и в разных культурах считались столь же естественными и столь же ценились совершенно иные способы сосредоточения. Я никогда не смогу развить у себя потрясающие способности охотника или собирателя, способности одновременно следить за всем, что происходит вокруг, и при этом сохранять концентрацию и собранность. Зато я, к счастью, поскольку мне в детстве пришлось много присматривать за младшими братьями и сестрами, овладела столь же древним искусством одновременно работать и следить за ребенком. Возможно, наши цифровые внуки будут смотреть на человека, умеющего хорошо читать, с тем же ностальгическим и почтительным изумлением, с каким мы сегодня смотрим на искусного охотника или на еще более виртуозную мать шестерых детей. Навыки в высшей степени грамотного XX века вполне могут в будущем исчезнуть или, по меньшей мере, стать уделом ограниченной группы специалистов-энтузиастов, то есть повторить путь, по которому уже прошли охота, устная поэзия и танец. Но если история человечества и дальше будет двигаться тем курсом, которым она развивалась до сих пор, то, хотя и возникнут иные, новые навыки, однако более ранние тоже не исчезнут без следа. Город Сети. И все же цифровые пессимисты, возможно, в некоторых отношениях правы. Работа Даны Боитт, посвященная подросткам, указывает на сдвиги, которые, возможно, сигнализируют об очень важных переменах. Трудно говорить с уверенностью, но интернет принес с собой нечто совершенно новое, такую же трансформацию, какую когда-то породил телеграф. Однако на этот раз речь не об изменениях в скорости или характере коммуникации. Текстовые сообщения и электронная почта – перемещаются не быстрее, чем телефонные импульсы или телеграфные сообщения, а их содержание не обязательно богаче или беднее. Прежде всего, изменилось число людей, с которыми мы теперь взаимодействуем. Есть убедительные свидетельства того, что большинство из нас способно поддерживать постоянные связи не более чем сотни других людей, то есть примерно с населением средней деревни. Рост городов привел к тому, что сегодня мы определяем эту деревню социально, а не географически. Горожане умеют не замечать и как бы даже не видеть большинство своих сограждан, мимо которых они проходят по улице. Навык, который сельским жителям кажется непостижимым и даже неприятным. Почта и пневматические голубые листочки также связывали воедино относительно небольшой круг грамотных горожан. Интернет расширил этот круг экспоненциально. Когда мы ищем что-нибудь в Google, то, по сути дела, не консультируемся у блистательно умного компьютера, но аккумулируем информацию, накопленную миллионами людей. Социальная сеть Facebook, которая изначально была просто цифровым инструментом, призванным помочь вам очертить границы вашей социальной деревни, расширяет эти границы настолько стремительно, что мы их уже перестаем узнавать. Интернет дал нам возможность коммуницировать со всей планетой, однако при этом наша психология по-прежнему рассчитана на деревню. Городские дети со временем усваивают навыки, позволяющие ориентироваться в городе, но мы пока еще не развили у себя аналогичные навыки, которые позволяли бы ориентироваться в сети. А понять, с кем там стоит разговаривать, а с кем не стоит, гораздо сложнее, чем в реальной жизни. Мы отлично умеем не замечать неприятных людей на улице, с легкостью игнорируем нахальных и излишне словоохотливых незнакомцев, но нам гораздо труднее не обратить внимание на анонимный провокационный комментарий. В сети мы все превращаемся в приезжих из маленького городка, затерявшихся в большом городе. По крайней мере, так выглядит ситуация сейчас. Тем не менее, жителям большого города… Никогда не удавалось снова превратить его в маленькую деревушку, да они никогда этого по-настоящему и не хотели. Противоречивые эмоции, о которых говорят цифровые пессимисты, это эмоции, характерные именно для городского мира. Возбуждение, инновации и новые возможности на одной чаше весов и одиночество, смятение и отчужденность на другой. Задолго до изобретения книгопечатания такие разные художники, как римский поэт Гораций, Или средневековая японская писательница Мурасаки Сикибу, автор классической повести о Гэнзи, противопоставляли суете столичного города идеал простой, осознанной и осмысленной жизни. Цифровая версия классического греческого пасторального отшельничества или буддистского монастыря, возможно, пошла бы нам всем на пользу. У меня есть друзья, очень активные пользователи сети, которые регулярно устраивают себе цифровой шаббат. Раз в неделю все экраны в доме выключаются на целый день. Однако идиллическая античная вилла или укромный монастырь не казались бы такими притягательными, если бы нас не поджидали большой город и сеть, куда можно в любой момент вернуться. Так что же делать? Все эти вопросы о технологиях служат ярким примером общего конфликта между традицией и инновацией, зависимостью и независимостью, Конфликта, который входит в число главных парадоксов родительства. Загадка в том, как обеспечить детям разнообразную, стабильную, безопасную среду, необходимую им для взросления. Но при этом не рассчитывать на то, что мы сможем или должны иметь возможность контролировать, какими они вырастут. Возможно, слушателю показалось, будто я советую взрослым просто плыть по течению признать неизбежность технологических и культурных перемен, происходящих из поколения в поколение, и оставить детей в покое с их смартфонами. Но тут нужно помнить, что эффект храповика зависит от того, что происходит по обе стороны от волны поколенческого сдвига. Новация зависит от традиции. Переход к новым технологиям и культурам был бы невозможен, если бы взрослые не передавали свои открытия, традиции, умения и ценности своим детям, даже если эти взрослые не могут и не должны ожидать, что дети просто повторят эти традиции. В качестве близких ухаживающих взрослых мы даем детям упорядоченную и стабильную среду, именно то, что позволяет им быть разными, непредсказуемыми, спонтанными и беспорядочными. Мы даем им мир, чтобы они могли пересоздать его заново. Мы усердно работаем, чтобы передать детям наши традиции и умения, культурные институции и ценности, чтобы дети имели возможность преобразовать их в институции и ценности, которые будут соответствовать их времени». Поскольку мои дети знают, как высоко я ценю книги, то они, возможно, будут также высоко ценить свои светящиеся экраны, и я могу надеяться, с некоторыми оговорками, что книги тоже останутся частью их жизни». Оджи уже знает, что там, где живут чудовища и волшебник страны Оз, это краеугольные камни культуры его бабушки. Даже если краеугольные камни его поколения — это симулятор Planes II, или какая-то пока не идентифицированная цифровая активность. Точно так же традиции еврейского местечка, откуда родом мой дед, запечатлелись в моем сознании, как и в сознании моих братьев и сестер, пусть хотя бы только в форме огромного количества ужасных еврейских анекдотов и страстной любви к мягкому сыру и слабосоленой красной рыбе. Одна из задач родителей, и особенно бабушек и дедушек, состоит в том, чтобы привить детям ощущение непрерывности культурной истории. Жизнь наших детей стала бы более бедной без этого чувства связи с прошлым. Быть родителем в противоположность родительству означает быть мостом между прошлым и будущим. «Что я не могу и не должна делать?» так это ожидать, что мои дети и их дети в точности воспроизведут мои ценности, традиции и культуру. К худшему это, или к лучшему, цифровое поколение будет своим собственным поколением, создающим собственный мир. И на них, а не на нас, будет лежать ответственность за то, чтобы понять, как жить в этом мире. Конечно, очень грустно, что наши дети, которые малышами были так близки нам, так интимно связаны с нами, вдруг превращаются в странных и непостижимых пришельцев из технологического будущего. Эту трагедию нужно принять как данность. Но, по крайней мере, одна мысль внушает надежду. Наука утверждает, что у моих внуков не будет того фрагментарного, рассеянного и отчуждающего цифрового опыта, какой был у меня. Для них интернет будет чем-то фундаментальным, вечным, вневременным, столь же незыблемым, как для меня книжка потрёпанные мягкой обложки, выпущенные издательством Пингвин, вершины письменной цивилизации прошлого столетия.